Мне кажется, что мать видела в Джамиле ее прямодушие справедливости равного себе человека и втайне мечтала когда-нибудь поставить ее на свое место, сделать ее такой же властной хозяйкой, такой же байбиче, хранительницей семейного очага. «Благодаря Аллаха, дочь моя», — поучала мать Джамилю, — «ты пришла в крепкий и благословенный дом. Это твое счастье, женское счастье детей рожать, да чтобы в доме достаток был» а у тебя, слава Богу, останется все, что нажили мы, старики. В могилу ведь с собой не возьмем. Только счастье. Оно живет у того, кто честь и совесть свою бережет. Помни об этом. Соблюдай себя. Но кое-что в Джамиле все-таки смущало свекрови. Уж слишком откровенно была она весела, точно дитя малое. Порой, казалось бы, совсем без причины начинала смеяться, да еще так громко, радостно, а когда возвращалась с работы, то не входила, а вбегала во двор, перепрыгивала через орык. И ни с того ни с сего принималась целовать и обнимать то одну свекровь, то другую. А еще любила Джамиля петь. Она постоянно напевала что-нибудь, не стесняясь старших. Все это, конечно, не вязалось с устоявшимися воили представлениями о поведении невестки в семье, но обе свекрови успокаивали себя тем, что со временем Джамиля истебенится, ведь в молодости все, мол, они такие. А для меня лучше джемили никого не было на свете. Нам было вместе очень весело. Мы могли хохотать безо всякой причины и гоняться друг за другом по двору. Джамиля была хороша собой. Стройная, статная, с прямыми жесткими волосами, заплетенными в две тугие тяжелые косы. Она ловко повязывала свою белую косынку чуть наискосок спуская ее на лоб, и это очень шло ей, и красиво оттенела смуглую кожу гладко в лица. Когда Джамиля смеялась, ее истинно черные миндалевидные глаза вспыхивали молодым задором, а когда она вдруг начинала петь соленые аильные песенки, в ее красивых глазах появлялся незевичий блеск. Я часто замечал, что джигиты, в особенности фронтовики, вернувшись домой, заглядывались на нее. Джамиля и сама любила пошутить, но, правда, давала по рукам тем, кто забывался. и Все-таки это всегда задевало меня. Я ревновал ее, как ревнуют младшие братья своих сестер. И если замечал возле Джамили молодых людей, то старался хоть чем-нибудь помешать им. Я пыжился и смотрел на них с такой злостью, как бы говоря своим видом. «Вы не больно тут гогочите. Она жена моего брата, и не думайте, что некому вступиться за нее». В такие минуты я с развязностью к месту и не к месту встревал в разговор, пытался высмеять ее ухажеров, а когда из этого ничего не получалось, терял самообладание и, набычившись, сопел. Парни прыскали со смеху. — Ой, ты только погляди на него! Да никак не она его вот жене! Вот потихо-то! А мы и не знали! Я крепился, но чувствовал, как предательски загорались у меня уши и от обиды слезы навертывались на глаза. А Джамиля, моя Дженни, понимала меня. Едва сдерживая рвущийся наружу смех, она делала серьезное лицо. «А вы думали, что Дженни на дороге валяются?» Приосанившись, говорила она Джигитам. «Может, у вас и валяются, а у нас нет. Пошли отсюда, кайни мой. Ну вас!» И, красуясь перед ними, Джамиля гордо скидывала голову, вызывающе поводила плечами, и, уходя вместе со мной, молча улыбалась. и досаду и радость видел я в этой улыбке. Может быть, она думала тогда, «Эх ты, глупенький, если только захочу дать себе волю, кто меня удержит? Всей семьей следите, не уследите». Я в таких случаях виновато молчал. Да, я ревновал Джамилю, боготворил ее, гордился тем, что она моя жене, гордился ее красотой, И независимым, вольным характером. Мы с ней были самыми задушевными друзьями и ничего не таили друг от друга. В те дни Ваили было мало мужчин. Пользуясь этим, некоторые парни вели себя с женщинами нагло и относились к ним пренебрежительно. Чего мол с ними конетелится? Только помани пальцем, любая побежит. Однажды на синокосик Джамиле стал приставать Осмон наш дальний родственник. Он тоже был из тех, которые считали, что перед ними ни одна не устоит. Джамиля неприязненно оттолкнула его руку и встала из-под стога, где она отдыхала в тени. «Отстань!» — проговорила она с болью и отвернулась. «Хотя чего от вас ждать? Жеребцы вы табунные!» Осмон, развалившись под стогом, презрительно скривил мокрые губы. «Для кошки...» То мясо вонючее, что высоко на шесте висит. Чего ломаешься? Небось, самой до смерти хочется, а тоже нос воротишь. Джамеля резко обернулась. Может, и хочется. Да только судьба нам выпала такая, а ты, дурак, смеешься. Сто лет буду солдаткой, а на таких, как ты, и плевать не захочу. Противно. Посмотрела бы я, если бы не война, кто бы стал с тобой разговаривать? Вот я и говорю, война, ты и бесишься, безмужненные камчи. Осмон ухмыльнулся. Эх, была бы ты моей бабой, тогда бы ты не то запела. Джамиля кинулась было к нему, хотела что-то сказать, но промолчала. Поняла, что не стоит связываться. Она смотрела на него долгим, ненавидящим взглядом. Потом брезгливо сплюнув, подняла с земле вилой и зашагала прочь. Я стоял. На Мажаре за Скирдой. Увидав меня, Джамиля круто повернула в сторону. Она поняла, в каком я был состоянии. У меня было такое ощущение, что не ее, а меня оскорбили. Что именно меня опозорили. С душевной болью я упрекал ее. Зачем ты связываешься с такими? Зачем ты с ними разговариваешь? До самого вечера Джамиля ходила, мрачно осупившись. Ни словом не обмолвилась со мной и не смеялась, как прежде. Когда я подгонял к ней Мажару, жемеля, чтобы не дать мне заговорить о той страшной обиде, которую натаила в себе, с размаху втыкала виллы в копну и, разом приподняв ее всю, несла перед собой, пряча за ней лицо. Она скидывалась сено рывком и тут же бросалась к другой копне. Мажара быстро наполнялась. Удаляясь, я оборачивался и видел, как она понуро стояла минутку-другую, опираясь на черенок вилл. Я о чем-то думала, а потом, спохватившись, снова бралась за работу. Когда мы загрузили последнюю Мажару, Джамиля, словно позабыв обо всем на свете, долго смотрела на закат. Там, за рекой, где-то на краю казахской степи, отверстием горящего тандыра, тандыр, устроенная в земле возле дома печь, с круглым отверстием, в которой пекут лепешки. Пламенила разомлевшее вечернее солнце косовица. Она медленно уплывала за горизонт, обогряя заревом рыхлые облачка на небе и бросая последние отцветы на лиловую степь, уже подернутую в низинах просенью ранних сумерек. Джемиля смотрела на закат с таким тихим восторгом, словно ей явилось сказочное видение. Лицо ее светилось нежностью, по-детски мягко улыбались ее полураскрытые губы. И тут Джамиля, точно отвечая на мои невысказанные упреки, которые все еще проселись у меня с языка, повернулась и заговорила таким тоном, будто мы продолжали разговор. — А ты не думай о нем, — кичене не была, — ну его. — Разве это человек? — Джамиля умолкла, провожая взглядом угасающий край солнца. И, вздохнув, задумчиво продолжала. — Откуда им знать, таким как Осмон, «Что у человека на душе?» «Никто этого не знает. Может, и нет таких мужчин на свете?» Пока я разворачивал лошадей, Джамиля уже успела подбежать к женщинам, что работали в стороне от нас, и до меня донеслись их громкие веселые голоса. Трудно сказать, что с ней произошло. Может, просветлело у нее на душе, когда она глядела на закат. Может, просто развеселилась от того, что хорошо поработала. Я сидел на мажаре, на высокой копне сена и смотрел на Джамилю. Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по затененному скошенному лугу, широко раскинув руки. На ветру трепетал подолые платья, и от меня тоже вдруг отлетела грусть. Стоит ли думать о болтовне осмона? Но, пошли! заспешил я, подхлестывая лошадей. В тот день. Как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову, а тем временем принялся писать ответ на письмо Садыка. И тут у нас были свои правила. Братья писали письма на имя отца, а эльский почтальон вручал их матери. Читать письма и отвечать на них было моей обязанностью. Еще не начав читать, я наперед знал, что писал Садык. Все его письма походили одно на другое, как ягнята в атаре. Садык постоянно начинался со слов «послание о здравии» и затем неизменно сообщал, посылая это письмо по почте моим родным, живущим в благоухающем, цветущем Таласе, премноголюбимому, дорогому отцу Джол Чубаю. Далее шла моя мать, затем его мать, а потом уже все мы в строгой очередности. После этого следовали непременные вопросы о здоровье и благополучии Аксакала рода близких родственников, и только в самом конце, вроде бы в торопях, Садык приписывал «А также шлю привет моей жене Джамиле». Конечно, когда жив отец с матерью, когда здравствуют воили аксакалы и близкие родственники, называть жену первой, а тем более писать письма на ее имя, просто неудобно, даже неприлично. Так считает не только Садык, но и каждый уважающий себя мужчина. Да тут и толковать нечего, так уж было заведено в Аиле. И это не только не подлежало обсуждению, но мы просто над этим не задумывались. Да и не до того было, ведь каждое письмо — желанное, радостное событие. Мать заставляла меня по нескольку раз перечитывать письмо, потом с набожным умилением брала его в свои потрескавшиеся руки и держала листок так неловко, словно птицу, которая вот-вот выпорхнет. С трудом шевеля, не гнущимися пальцами, она складывала, наконец, письмо в треугольник. а дорогие мои, как талисман мы будем хранить ваши письма!» — приговаривала она, дрожащим от слез голосом. «Вот ведь справляемся, как там отец, мать, родичи. Да куда мы денемся? Мы-то ведь у себя воили. А каково вам? Хоть одно словечко черкните, жив, мол, я. И все. Нам большего не надо». Мать еще долго смотрела на треугольник, потом прятала его в кожаный мешочек, где хранились все письма, и запирала в сундук. Если в это время Джамиля оказывалась дома, то и ей давали прочитать письмо. Каждый раз, когда Джамиля брала в руки треугольник, я замечал, как она всхлипывала. Она читала про себя, жадно, торопливо перебегая, глазами по строчкам. Но чем ближе подходила к концу, тем ниже опускались ее плечи, и огонь на щеках медленно угасал. Она хмурила свои упрямые брови и, не дочитав последних строк, возвращала письмо матери с таким холодным равнодушием, словно отдавала то, что брала в долг. Мать, видно, по-своему понимала настроение невестки и старалась подбодрить ее. «Ты что это?» — говорила она, запирая сундук. «Вместо того, чтобы радоваться, поникла вся». Или только у тебя у одной муж в солдатах? Не ты одна в беде. Горе народное, с народом и терпи. Думаешь, есть такие, что не скучают, что не тоскуют по мужьям по своим? Тоскуй, но виду не показывай, в себе таи. Джамиля молчала. На ее упрямый, тоскливый взгляд, кажется, говорил. Ничего-то вы не понимаете, матушка. Письмо с адыкой на этот раз пришло из Саратова. Он лежал там в госпитале. Садык писал, что Бог даст осенью вернется домой по ранению. Об этом он сообщал и раньше, и мы все радовались скорой встречи с ним. Я все-таки не остался в тот день дома, а поехал на ТОК. Там я ночевал обычно. Лошадей отвел на люцерника и спутал их. Председатель не разрешал пасти скот на люцерни, но чтобы лошади у меня были справными, я нарушал запрет. Я знал одно укромное местечко в низине, тому же ночью никто ничего не мог заметить. Но в этот раз, когда выпрек лошадей и повел их, оказалось, что кто-то уже пустил на лицерник четырех лошадей. Это меня возмутило, ведь я был хозяином параконной брички, что давало мне право возмущаться. Не раздумывая, я решил отогнать чужих лошадей куда-нибудь подальше, чтобы проучить наглеца, вторшегося в мои владения. Но вдруг я узнал двух коней Данияра, того самого, о котором говорил днем бригадир. Вспомнив, что с завтрашнего дня мы будем вместе с Данияром возить зерно на станцию, я оставил его лошади в покое и вернулся на ток. Данияр, оказывается, был здесь. Он только что кончил смазывать колеса своей брички и сейчас подкручивал гайки на осях. «Данике, это твои лошади в низине?» — спросил я. Данияр медленно повернул голову. «Две мои. А другая пара?» «Это как ее? Джамили, что ли? Это ее лошади?» Она тебе кем доводится? Дженни твоя? Да, Дженни. Бригадир сам их тут оставил. Приказал присмотреть. Как хорошо, что я не отогнал лошадей. Наступила ночь. Улегся вечерний ветерок, дувший с гор. На таку тоже утихла Дания расположился возле меня под скердой соломы, но спустя немного времени поднялся и пошел к реке. Он остановился неподалеку над обрывом, Да так и остался стоять, заложив руки за спину и чуть склонив на плечо голову. Он стоял спиной ко мне. Его длинная угловатая фигура, словно вытесанная топором, резко выделялась в мягком лунном свете. Казалось, он чутко прислушивался к шуму реки, все отчетливее нарастающему ночью на перекатах. А может, он прислушивался еще к каким-то неуловимым для меня звукам и шорохам ночи. Опять он задумал ночевать у реки. Вот чудак. Усмехнулся я. Данияр недавно появился в нашем Аиле. Как-то на синокос прибежал мальчишка и говорит, что воил пришел раненый солдат, а кто и чей он не знает. Ох, что тут было? Ведь воили как? Вернется кто-нибудь из фронтовиков, так все до единые, старые, и малые. Гуртом бегут поглядеть на прибывшего, за ручку поздороваться, расспросить, не видал ли близких, послушать новости. Тут крик поднялся невообразимый, каждый гадал. Может, наш брат вернулся, а может, сват. Ну и помчались косари узнать, в чем дело. Оказывается, Данияр был коренным нашим земляком, уроженцем Маила. Рассказывали, что в детстве он остался сиротой, года три по дворам, а потом подался к казахам в Чекмакскую степь. Родственники по материнской линии у него казахи. Близких родных не было, чтобы вернуть мальчонку назад. Да так и позабыли о нем. Когда его спрашивали, как жилось ему после ухода из дому, Данияр отвечал уклончиво. И все-таки можно было понять, что с лихвой хлебнул горюшка, вдоволь познал сиротскую долю. Жизнь гоняла Данияра, как перекати по разным краям. Он долгое время пас овец на чекманских солончаках, а когда подрос, рыл каналы в пустынях, работал в новых лапкосовхозах, потом на ангренских шахтах под Ташкентом, а оттуда ушел в армию. Возвращение Данияра в родной аил Народ встретился с одобрением. Сколько не мотало его по чужим краям, а вернулся. Значит, суждено пить воду из родного арыка. И ведь не забыл своего языка. На казахский чуть сбивается, а так говорит чисто. Таупар за три девять земель отыщет свой косяк. Кому недорога своя родина, свой народ. Молодец, что вернулся. И мы довольны, и духи твоих предков. Вот Бог даст, добьем Германа, заживем мирно, И ты, как и другие, обзаведешься семьей, и у тебя взовьется свой дымок над очагом, — говорили старые аксакалы. Припомнив предков Данияра, они точно установились из какого он рода. Так появился в нашем Аиле новый родич — Данияр. И вот бригадир и размат привел к нам на синокос высокого, сутуловатого солдата, прихрамывающего на левую ногу. Перекинув шинель через плечо, он порывисто шагал, стараясь не отставать, от семенящей ходью приземистой кобыленки размата. А сам бригадир, рядом с длинным Данияром, своим небольшим росточком и подвижностью, чем-то напоминал беспокойного речного кулика. Ребята даже рассмеялись. Раненая нога Данияра, тогда еще не совсем зажившая, не сгибалась в коленке, потому в косари он не годился, и его назначили к нам, ребятам, на сенокосилке. Скажу по чести, не очень-то он нам понравился. Прежде всего, не пришлось по душе его замкнутость. Говорил Даниэр мало, а если и говорил, то чувствовал, что думает он в это время о чем-то другом, постороннем, что у него свои какие-то мысли, и не поймешь, видит он тебя или не видит, хоть и глядит прямо тебе в лицо своими задумчивыми, мечтательными глазами. Бедный парень, видать, все еще не может опомниться после фронта, говорили про него. Но что интересно... При такой вот постоянной задумчивости Данияр работал быстро, точно, и со стороны можно было подумать, что он общительный и открытый человек. Может быть, трудное сиротское детство приучило его скрывать свои чувства и мысли, выработало в нем такую сдержанность. Возможно, и так. Тонкие губы Данияра с твердыми морщинками по углам всегда были плотно сомкнуты. Глаза смотрели печально, спокойно. И только гибкие и подвижные брови оживляли его худощавое, всегда усталое лицо. Иногда он настораживался, словно услышал что-то недоступное другим. И тогда взлетали у него брови, и глаза загорались непонятным восторгом. А потом он долго улыбался и радовался чему-то. Нам все это казалось странным. Да и не только это. У него были и другие странности. Вечером мы выпрягали лошадей, собирались у шалаша и ждали... Когда кухарка сварит еду, а Дания разбирался на граульную сопку и просиживал там до темна. Что он там делает? На дозор поставлен, что ли? Смеялись мы. Однажды и я, ради любопытства, полез за Данияром на сопку. Казалось бы, ничего особенного здесь не было. Широко простирались окрест, предгорная степь, погруженная в сиреневые сумерки. Темные смутные поля, казалось, медленно растворялись в тишине. Даниар даже не обратил внимания на мой приход. Он сидел, обхватив колено, и смотрел куда-то перед собой задумчивым, но светлым взглядом. И опять мне показалось, что он напряженно вслушивается в какие-то, недоходящие до моего слуха, звуки. Порой он настораживался и замирал с широко раскрытыми глазами. Его что-то томило, и мне думалось, что вот сейчас он встанет и распахнет свою душу. Только не передо мной меня он не замечал а перед чем-то огромным, необъятным, неведомым мне. А потом я глянул и не узнал его. Понуро и вяло сидел Данияр, будто просто отдыхал после работы. Тенокосы нашего колхоза разбросаны по угодьям в пойме реки Куркурео. Недалеко от нас Куркурео урывается из ущелья и несется по долине необозданным бешеным потоком. Пора косовицы — это пора половодья горных рек. С вечера начинала прибывать вода, замутненная, пятнистая. В полночь я просыпался в шалаше от могучего содрогания реки. Синяя, отстоявшаяся ночь, заглядывала звездами в шалаш. Порывами налетал холодный ветер, спала земля, и только ревущая река, казалось, угрожающе надвигалась на нас. Хотя мы находились и не у самого берега, ночью вода была так близко ощутима, что невольно нападал страх а вдруг снесет вдруг смоет шалаш товарищи мои спали непробудным сном косарей а я не мог уснуть и выходил наружу красивая и страшна ночь в поймище куркурео там и здесь темнеют на лугу стреноженные лошади они напаслись в довольно на расистой траве и сейчас изредка пофыркивая чутко дремлют а рядом сгибая и схлестанный мокрый тальник Набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркурео. Неистовым грозным шумом наполняет ночь неумолчная река. Жуть берет. Страшно. Такие ночи я всегда вспоминала Данияре. Он обычно ночевал в копнах у самого берега. Неужели ему не страшно? Как только он не глохнет от шума реки. Спит он или нет? Почему он ночует один у реки? Что он находит в этом? Странный человек, не от мира сего. Где же он сейчас? Смотрю по сторонам, никого не видать. Пологими холмами уходит вдаль берега. В темноте проступают гребни гор. Там, в верховьях, тихо и звездно. Казалось бы, пора было уже Данияру завести Ваиле друзей. Но он по-прежнему оставался одиноким. Словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь Ваиле... Тот же гид на виду, который может постоять за тебя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить, кто, не уступая к сокалам, распоряжается на пиршествах и поминках, такие и у женщин на примете. А если человек, подобно Данияру, держится в стороне, не вмешиваясь в повседневные дела Аила, то одни его просто не замечают, а другие снисходительно говорят. Никому от него ни вреда, ни пользы. Живет бедняга, перебивается кое-как. Ну и ладно. Такой человек, как правило, является предметом насмешек или жалости. А мы, подростки, которым всегда хочется казаться старше своего возраста, чтобы быть на равной ноге с истинными джигитами, конечно, не прямо в лицо, а между собой, постоянно смеялись над Данияром. Мы смеялись даже над тем, что он сам стирал свою гимнастерку в реке. Выстирает и еще не просохшую наденет. Она у него была одна. Но странное дело. Казалось бы, тихий и безобидный был Данияр, а мы так и не решались обходиться с ним за панибрата. И не потому, что он был старше нас. Подумаешь, три или четыре года разницы. С такими мы не церемонились и называли их на «ты». И не потому, что он был суров или важничал, что подчас нушает подобие уважения. Нет. Что-то недоступное таилось, в его молчаливой, угрюмой задумчивости. И это сдерживало нас, готовых поднять на смех кого угодно. Возможно, поводом для нашей сдержанности послужил один случай. Я был очень любопытным малым и нередко надоедал людям своими вопросами, а расспрашивать фронтовиков о войне было моей настоящей страстью. Когда Данияр появился у нас на синакосе, я все искал подходящий случай выведать что-нибудь у нового фронтовика. Вот сидели мы как-то вечером после работы у костра, поели и спокойно отдыхали. «Данике, расскажи что-нибудь о войне, пока спать не легли», — попросил я. Данияр сперва промолчал и вроде бы даже обиделся. Он долго смотрел на огонь, потом поднял голову и глянул на нас. «О войне, говоришь?» — спросил он и, будто отвечая на свои собственные раздумья, глухо добавил. «Нет». «Лучше вам не знать о войне». Потом он повернулся, взял охапку сухого бурьяна и, подбросив ее в костер, принялся раздувать огонь, не глядя ни на кого из нас. Больше Данияр ничего не сказал, но даже из этой короткой фразы, которую он произнес, стало понятно, что нельзя вот так просто говорить о войне, что из этого не получится сказка «На сон грядущий». Война крови запеклась в глубине человеческого сердца, и рассказывать о ней нелегко. Мне было стыдно перед самим собой, и я никогда уже не спрашивал Данияра о войне. Однако тот вечер быстро забылся, так же, как и пропал Ваиле интерес к самому Данияру. На другой день рано утром мы с Данияром привели лошадей на ток, а к тому времени Джемиля пришла. Еще издали, увидев нас, она крикнула. «Ой, кичи бала, была! А ну, веди моих коней сюда!» А где мои хомуты? И будто всю жизнь была ездовым, принялась деловым видом осматривать брички, пробуя ногой, хорошо ли подогнаны в втулки. Когда мы с Данияром подъехали, вид наш показался ипотешным. Длинные худые ноги Данияра болтались в готовых вот-вот соскочить кирзовых сапогах широченными голенищами, а я понукал лошадь босыми, задубелыми до черноты пятками. Ну и пара, Жемеля весело вскинула голову и не мешкая, начала командовать нами. Поживей давайте, чтоб до жары степь проехать. Она схватила коней под узцы, уверенно подвела их к бричке и принялась запрягать. И ведь сама запрягла, только один раз попросила меня показать, как налаживать вожже. Даньера она и замечала, будто его и вовсе не было рядом. Решительность и даже вызывающая самоуверенность жемели Видно, поразили Данияра, недружелюбно, но в то же время со скрытым восхищением он смотрел на нее, отчужденно сомкнув губы. Когда он молча поднял с весов мешок с зерном и поднес его к бричке, Джамилена кинулась на него. — Это что же? Каждый так и будет сам по себе тужиться? Нет, друг, так не пойдет. А ну, давай сюда руку. Эй, кичи не была. Что ты смотришь? Лезь на бричку, укладывай мешки. Джамиля сама схватила руку Данияра, и когда они вместе на сомкнутых руках подхватили мешок, он бедняга покраснел от смущения. И потом каждый раз, когда они подносили мешки, крепко сжимая друг другу руки, а головы их почти соприкасались, я видел, как мучительно неловко Данияру, как напряженно он кусает губы, как старается не глядеть в лицо Джамиле. А Джамиля хоть бы что? Она, казалось, и не замечала своего напарника перекидываясь шутками с весовщицей. Потом, когда брички были нагружены, мы взяли вожжи в руки, Джамиля, лукаво подмигнув, сказала сквозь смех. «Эй ты! Как тебя? Данияр, что ли? Ты же мужчина с виду! Давай первым открывай путь!» Данияр опять молча рванул бричку с места. «Ух ты, Гремыка, какой же ты ко всему еще и стыдливый!» — подумал я.